Третье. Куратник выглядел не испуганным, а разозленным. Он ритмично молотил сжатым кулаком по собственной ладони, повторяя в такт ударом пять сука суперстаров, пять сука морамцев. Бабкин попросил его успокоиться и все объяснить, да он чем-то закинулся, шипнул ему татаров. Однако куратник с размаху опустил тощую задницу на стул раздувая ноздри, и объяснил. Его фирма торговала фейерверками и воздушными шариками. — Русскую тройку разбирают хвосты в гриву, горячил скуратник, не слыша сам, что говорит каламбурами. — Маскарад тоже идет на ура, а те, которые дороже, зависают. Не сезон сейчас для радости, ясно? Ну, когда он объявился, я прям возликовал, что скрывать-то? на пятьдесят восемь штук разовый заказ нормально а постепенно из его сумбурного рассказа из которого выстреливали то мушкетеры то брызги шампанского стала ясна картина случившегося оксана баринцева заказала у куракина фейерверки отыскав его фирму в интернете она позвонила чтобы договориться об условиях когда это было перебил татаров когда когда Забормотал Куратник, запустив пальцы в длинные сальные волосы. «В среду!» «Чтернство!» Куратник, нанимавший дополнительных курьеров только перед новогодними праздниками, когда фейерверки разбирались как горячие пирожки, собирался сам привезти такой крупный заказ. Однако выяснилось, что у Баренцева имеется дополнительное условие. «Она, короче, попросила, чтобы я ей привез по конкретному адресу все десять коробок. Расставил?» «И показал, как поджигать!» «И назначила местом встречи Долгопрудный», — кивнул Сергей, догадавшийся, к чему все идет. «Ну, Долгопрудный, чё ж сразу не анадырь? Я в субботу на восходе, как и шаг! Десять коробок на горбу! В какую-то стрёмную дыру задницу, блин, Долгопрудную, ни души даже дворняги обоссаны не встретишь!» «Здесь рассказ Куратника вновь утратил связность». Татаров сумел добиться от него, что встреча была назначена на двенадцать часов. Именно это время продавец фейерверков считал ранним утром. Они с Бабкиным переглянулись, пока все совпадало с данными телефонной компании. Навстречу Куратник подъехал на десять минут позже назначенного срока. — На опоздание это по-любому не тянет! — гречился он. — По московским меркам, считай, даже раньше приехал! А все ваши коллеги постарались». Выяснилось, что в субботу на въезде в Долгопрудный дежурили два экипажа ДПС. «Передо мной сразу троих приняли», — усмехнулся аккуратник. кто же можно понять. Суббота же, а жить всем надо. Короче, пока всех нас продули по базам пробили, минут двадцать потерял. Уж и в ноги им падал, братцы, говорю, клиент ждет, крупный что идиот шо, с пиротехникой пьяным за руль садится, а они только лыбятся в ответ, извините, придется подождать. Вежливые я, блин, такие!» Прилетел на точку, думал, сейчас начнется обычное, где вас носит. Я тут уже чажду а там и нет никого. Выдохнул, глянул вокруг. Ну, такая дыра, каких я еще и не видывал. Он все-таки начал выгружать коробки, опасливо оглядываясь и не глуша двигатель. У него закралось подозрение, что вот-вот из-за гаражей появятся заросшие шерстью долгопрудовцы с прыщами и дубинками. У двенадцать пятнадцать... Он начал нервничать. В двенадцать тридцать пять проклял непунктуальных тупых баб. Долгопрудный себя побросал коробки обратно и уехал. Я и твари звонила, на трубку не брала. Не брала? Или абонент был недоступен? Не брала! Если б недоступен, я б сразу понял, что ловить здесь нечего. А так был шанс, что либо еще рулит где-то, либо проспала и сперва будет хоть извиняться, а потом примчиться. Только лишние полчаса потерял. Идиот, Бабкину все-таки удалось из него выжать еще кое-что. Оксана Баринцева совершенно точно планировала запустить фейерверки на промзоне. Расплатиться она собиралась наличными, а не переводом на карту. Кроме того, куратник потребовал тысячу сверху за доставку и запуск, вернее подготовку салютов к запуску, и Баринцева согласилась без торга. — Надо было догадаться, что она меня кинет! — с горечью говорил Куратник. — А я всю жизнь людям верю, как дурак! — Зачем запускать фейерверки на промзоне? — вслух подумал Сергей. — А главное, днем. — А я знаю! Куратник, решив, что вопрос обращен к нему, раздраженно фыркнул. — Ну, дурбаб, что с ним взять? — Может, тестовый запуск? — предположил Татаров. — Когда у ее дочери день рождения? — Как раз вскоре встрепенулся Бабкин, вспомнивший, как Жанна плакала, сестра пропала перед днём рождения дочери. Что же они будут говорить Леночке? — Ну вот, тип репетицию почему нет? — Э, мужики, извиняюсь, не катит, — вмешался слушавший их куратник. — Я ей предложил карт постоянного клиента, Тип хорошая скидка на следующий заказ. Она ответила, не надо, это разовое развлечение. И ещё смеялась.